Глава 33. «Ничего не получится», — сказала Соня. «Вы не сможете туда попасть. Тут нужен ретранслятор. Я это знаю, такой был у Майкла. Однажды он его забыл и попал в крутой переплет. У него нет блокировки. И кнопочной панели тоже нет. Единственная альтернатива — позвонить по внутренней связи и попросить, чтобы открыли ворота. И вы думаете, вам откроют? А вы думаете, я стану этого дожидаться?» Я оставил Соню, чтобы она наблюдала за тыльной стороной дома, а сам пошел на улицу, где стоял трейлер. Сел в свой «Шевроле» и двинул на запад. Отдельно стоящее здание, где размещалась компания Дендонкера, находилось в самом конце прямой дороги, как и говорил мне уолбург Построено было в форме простого квадрата. Стальной каркас, кирпичная кладка, плоская крыша. Просто, функционально, расходы на строительство небольшие. Содержать тоже недорого, такие здания часто встречаются в бизнес-парках по всей стране. Перед фасадом стоянка автомобилей на 20 мест. Сейчас она была пуста, да и за окнами не наблюдалось никакого движения. Кто бы мог предположить, что это принадлежит кровавому убийце? Что здесь средоточие деятельности преступной шайки контрабандистов, что отсюда они собираются отправлять по всей стране смертоносные бомбы? Рядом с парадным входом с одной стороны висела скромная табличка «Добро пожаловать в акционерное общество. Голубая мечта». А с другой — рисунок самолета в небесах. На месте окон кабины экипажа нарисованы глаза, под носом самолетика улыбка до ушей, одним крылом он почесывал себя по толстому брюху фюзеляжа. Я подъехал к воротам, они представляли собой всего лишь... две скользящие секции, окружающие территорию сетчатой ограды высотой футов 20. Проволока сетки приличной толщины. Металлические столбы, на которых она держалась, по виду тоже прочные. И стоят друг к другу довольно близко. Но это было единственное препятствие. Внутри никаких ограждений больше не было. Что ж, минимум надлежащей безопасности эта ограда обеспечивает, и это вполне понятно сюда небось, То дело шастают и санитарные инспекторы, и клиенты. В интернете можно увидеть фотографии этого сооружения, как это сделал, скажем, и Уолворк. Ден Донкер не хотел привлекать к своей фирме внимание и не мог позволить себе, чтобы она была похожа на Форт Нокс. Я опустил стекло. Рядом со мной стоял металлический покрашенный белой краской столб. На нем были закреплены четыре коробки. Две на уровне моего лица в данную минуту, когда я сидел в кабине легкового автомобиля, а еще две повыше. Этими пользовались водители грузовиков. Обе пары совершенно одинаковые. Во-первых, тут была кнопка вызова по внутренней связи, а за металлической решеткой громкоговоритель. И еще штуковина размером с кнопочную панель, но без кнопок. Просто плоский белый прямоугольник, скорее всего элемент системы ретрансляции. Словом, Ничего такого, о чем нужно было бы беспокоиться. Я нажал на кнопку внутренней связи. Я, конечно, не надеялся, что меня впустят. Даже ответа не ждал. Впрочем, ответ мне был и не нужен. То, на что я надеялся, случилось сразу. На отдельном столбе с другой стороны ограды шевельнулась и стала разворачиваться в мою сторону камера видеонаблюдения, и остановилась она только когда уставилась прямо на меня. Я, в свою очередь, тоже уставился в ее объектив и еще раз нажал на кнопку вызова. «Я приехал. Приходите и берите меня», — проговорил я. И, глядя в камеру, сделал несколько манящих движений рукой, чтобы где-то там, в недрах здания, меня наверняка поняли правильно. Потом отъехал назад, ярдов этак на десять, и развернул машину в обратную сторону. Вряд ли, конечно, в этих самых недрах для меня оставили какие-нибудь компрометирующие материалы или подсказки касательно мест, где может скрываться диндонкер. Но за годы службы в военной полиции я усвоил правило никогда не исключать такого явления, как глупость. То же самое касается и удачи. Ищешь парня, который удрал в самоволку, и обнаруживаешь его, конечно же, под кроватью подружки. Разыскиваешь украденное оборудование и находишь не где-нибудь, а прямо в багажнике личного автомобиля укравшего. И потом я уже здесь. Дать Дендонкеру лишний повод поволноваться не помешает. Я убедился в том, что задняя часть машины находится как раз по центру въезда. Включил задний ход и вдавил педаль газа в пол. Удар сорвал обе половинки ворот со своих направляющих, а моему «Шевроле» было хоть бы хны. Вот почему этот аппарат так любили в полиции. Я поехал дальше. Прямо через оба ряда парковочных мест. Притормозил, чтобы проверить, что не промажу, снова поддал газу и на полном ходу врезался в парадный вход здания. Двери мой «Шевроле» высадил с легкостью. Я нажал на тормоз, переключился на передний ход. Подал вперед и остановился. Оставил машину передом к выходу, вышел и прислушался. Стояла мертвая тишина. Вряд ли заведение подобного рода имеет прямую телефонную связь с полицейским участком, хотя всякое бывает. Работать нужно быстро, но ушки держать на макушке, если завоют сирены. Начал я с офиса. Здесь возле каждой из трех стен стояло по письменному столу и на каждом компьютер. Все были выключены. Каждый стол на двух тумбах, одна с ящиками средних размеров, вторая с ящиками побольше для документов. И все закрыты на замок. В куче старых писем, лежащих в лотке для документов, я отыскал две скрепки, выпрямил их, сунул одну в скважину ящика ближайшего стола, подвигал взад и вперед, нащупал флажок, подцепил, другой скрепкой нажал на валик, повернул. И замок послушался. Внутри оказалась куча офисных бумаг, накладные, счета, отчетность по всяким совершенно безобидным сделкам. Я полистал бумаги и лишь одно обстоятельство бросилось мне в глаза, а именно даты. Все документы не позже трехнедельной давности. Пока никаких признаков полиции, никаких признаков людей донкера Пока. Левый передний угол здания был отведен под приемочную площадку. Дверь там была подъемная, перед ней помост, к которому грузовики подъезжали задом. С трех сторон металлические счеты, наверное, для учета доставленных грузов. Им нужны ингредиенты для любых кушаний, которые тут готовят с нуля. И судя по тому, что видела Фентон, это отборнейшие деликатесы и напитки, но в этот день никаких продуктов не было видно. Платформа была пуста. Пока никаких признаков полиции, никаких признаков людей Дендонкера. Пока. В складское помещение вела дверь, следующая в ряду по левую сторону. В нем вдоль каждой стены стояли высокие от пола до потолка стеллажи. На некоторых полках имелись бирки с названием продукта, на других штрих-коды. На полках почти ничего не было, коробка с пакетиками сахара, какие выдают в кафешках для чая или кофе. Несколько пачек картофельных чипсов, кучка пакетиков с арахисом ничего не говорило о том, что ты находишься в одном из узлов процветающего бизнеса. В заднем левом углу находилась кухня, совсем маленькая, чистенькая, не пылинки. На столах ничего, в холодильнике тоже. В комнатке сбоку производилась подготовка еды к отправке. Здесь было множество полочек, упаковочных материалов, коробочек, Думаю, что тут собирались вместе заказы по различным авиарейсам, блюда раскладывались по контейнерам и готовились к транспортировке. На одной из стенок располагался ряд белых досок для записи маркерами. Все были начисто вытерты. Да, не похоже, что здесь сейчас в разгаре процесс выполнения каких-то работ. Пока никаких признаков полиции, никаких признаков людей Дендонкера. Пока. Хотя в целом, похоже, процесс организован неплохо. Расположение помещений разного назначения логично. В смысле обеспечения эффективного рабочего процесса. Подозрительного ничего не видать. Ничего неуместного тоже. Да и повода для этого никакого. По словам Фентом, контрабандные товары доставляются людьми Дендонкера откуда-то из других мест и сразу же грузятся в машины. Все поступающие незаконные товары немедленно собираются и вывозятся. Отсутствие улик, позволяющих усмотреть нарушение закона, вовсе не означает, что здесь все чисто. Это говорит лишь о том, что Дендонкер очень даже не глуп. Единственное, чего я не увидел, так это грузовиков. Я нашел коридор, ведущий в гараж, и он привел меня в большой прямоугольный бокс. Там стояло шесть цельнометаллических фургонов, аккурат один возле другого. кабинами внутрь. Очень похожие на те, что используются компаниями по доставке посылок. Я как-то видел подобные машины, только эти были белого цвета с сине красным ободком и самолетиком, нарисованным с обеих сторон. Я подошел к первому попавшемуся и заглянул в кузов. Он был безукоризненно чист. Такое впечатление, будто его недавно тщательно вымыли. Как будто он принадлежал кейтеринговой компании, где санитарные нормы соблюдают тщательнейшим образом. Или кому-то еще, кто не хотел бы оставлять ни малейших улик. В кузовах грузовиков были устроены полки. По обеим сторонам и по всей длине. Самая нижняя полка располагалась на высоте, достаточной для того, чтобы под ней уместился столик на колесиках с выдвижными ящиками. Я видел такие, когда летал на коммерческих рейсах. На верхних полках было много места для контейнеров, в которых можно хранить все виды кушаний и напитков. О них рассказывала Фентон. Или для снайперских винтовок, или фугасов, или же бомб. Интересно, где у них эти контейнеры лежат, если они используют стандартные размеры для грузов такого рода? Может, выбирают наиболее подходящий размер, а оставшееся место заполняют ватой? А может, им делают контейнеры на заказ? с пенопластовыми вкладышами, чтобы не повредить товар. Еще одна мысль мелькнула у меня в голове. Тип контейнера не имеет никакого значения, если нет пригодных для их перевозки грузовиков. Я находился на складе поставщика провизии. Поблизости расположен продуктовый склад. Там много сахара, а сахар можно подсыпать в бензобаке грузовиков. Или взять ломик и разворотить у них двигатели. перерезать кабели и провода, порезать шины. Но я подумал, нет, ведь эту операцию устроил Дин Донкер. Это он подослал ко мне своих людей со слезоточивым газом. Настало время повысить градус взаимных действий в буквальном смысле».